Последний из помещиков возглавляет трущобную реформу. Вот это здорово, как теперь говорят. Старик Бен Туарт, — нерешительно повторил Майкл, — он не старше меня, 68 и не имеет никакого касательства к политике. Но ведь он глуп. Ну, заговорило молодое поколение, грубоват и смахивает на лакея с усами, но глуп нет. Три раза отказывался от звания Пэра. Подумай, какое впечатление это произведет на публику. Уилфред Бентворт, никогда бы я не вспомнил о нем, всегда думал, что он честный человек и больше ничего, удивлялся, Майкл. Но он и правда честный. Да, но он всегда сам об этом говорит. Это верно, сказал сэр Лоренс, но нельзя же совсем без недостатков.